«Не думаю», – отозвался Ирга. «Но то, во что она бы превратила несчастную девушку, вошло бы во все учебники как неизвестное чудовище, которое невозможно вернуть в первоначальный облик». «Все так плохо?» – уныло спросила я. «Насколько я понял, ты в заклятии допустила несколько грубейших ошибок», – безжалостно сказал Ирга. «А ты откуда знаешь?» – спросил Отто. Работа некроманта тесно связана с трансформацией, поэтому я и увидела ошибки в работе с энергией. Мне совершенно не хотелось, чтобы Ола села в тюрьму из-за какой-то грудастой девчонки. Но я до последнего надеялся, что она не будет отправлять заклятие в цель. Я почувствовала себя жалкой и несчастной. Молча закончив обрабатывать рамки, я возобновила обезболивание и ушла к себе. Завалившись на кровать, я стала думать о своей грустной жизни. Вывод напрашивался сам собой. Устранять соперниц надо только проверенными физическими способами. Топить, травить, стрелять, резать. Никакой магии. «Грустишь?» – спросил Ирга, заглядывая в комнату. «Ты выставил меня перед всеми дурой!» Отвернувшись, сказала я. «Почему перед всеми? Для Ситы ты теперь великая магичка!» Она будет тебя бояться». «А что обо мне подумает Варсоня?» Он в восторге. «Для него это просто недостижимые высоты магии. Он очень слабенький маг». «Да, его даже выгнали из университета», – кивнула я. Ирга засмеялся. «Его выгнали потому, что он ограбил университетскую столовую», – сказал он. «Магистр Бурик сказал, что ему хватило двух нарушителей университетских правил» и больше он пренебрежения кальма-матер допускать не будет. «Ну вот», — совсем расстроилась я. «Оказывается, я еще виновата в том, что в Арсунью выгнали из университета». «Ты тут ни при чем. Ты же не тащила его силком грабить столовую. Просто для Борика вы с Отто служите иллюстрацией того, чего не надо делать в университете. Он даже ругается вашими именами. Так и говорит. Олу и Отто вам на голову». Я почувствовала себя польщенной. «Надеюсь, тебе понравится, что для младших курсов высот пример для подражания, как нужно нарушать правила и при этом остаться учиться». «Откуда ты это все знаешь?» «А мне молодняк на практику пригнали. От них и узнал». Улыбнулся Ирга. «Я теперь не просто Ирга иронта а тот самый, который жених Олы». «Эта новость окончательно примирила меня с жизнью» но ну вот, ты уже и улыбаешься», — обрадовался Ирга. «Обещаешь больше бездумно не колдовать?» «А ты обещаешь больше не красоваться перед другими девушками?» Некромант рассмеялся и присел рядом. «А то ты превратишь меня в лягушку», — подразнил он. «Нет, в чудовище». «Хорошо, я согласен». Ирга взъерошил мне волосы, еще больше растрепав прическу. «Пойдем». Там до сих пор белье не развешано. Мы вышли в гостиную и увидели, как Отто с Варсоний увлеченно наблюдают за чем-то, глядя в окно. «Что там?» – заинтересовалась я. «Народ собрался и обсуждает остатки нашей мастерской. Что мы им скажем? Что испытывали новое заклинание, и оно неудачно срикошетило?» – предложил целитель. «Поздно». — сказала я, глядя, как толпе присоединилась одетая в сарафанчик сито и принялась что-то увлеченно рассказывать, размахивая руками. — Придется тебе идти восстанавливать нашу репутацию приемлемым объяснением, — сказал Отто. — И что я им скажу? — жалобно спросила я. — Что-нибудь, что соответствовало бы твоему облику, почти дипломированной магички едко ответил полугном. «Я тебя поддержу», — сказал Ирга, надевая новую рубашку. Я вышла на крыльцо, уперев руки в бока. Публика не должна была видеть, как они у меня трясутся. «Вы!» — голос прервался. Я прокашлялась и грозным тоном спросила. «Вы что-то хотели, почтенные?» «Вы, панамак, зачем мою дочку заколдовать хотели?» — спросила Сата, выступая вперед. «По личным мотивам», – надменно ответила я, – «мне очень не понравилось, как она перед моим женихом своими прелестями вертит». Из толпы послышались одобрительные женские выкрики. «Моя дочка перед кем хочет, перед тем и вертит», – сказала Сата гордо. «А если ваш жених такой слабохарактерный, что его любая юбка за собой уведет, так это не повод заклинаниями раскидываться». мой жених сказала я, подчеркнув последнее слово. Его все женщины, кроме меня, интересуют исключительно с профессиональной точки зрения. Наверное, он решил, что из вашей дочки получится хорошенькая служанка-зомби. Толпа охнула и отшатнулась. А Ирга дернул меня за волосы, но ничего не сказал. Сата спрятала дочку за спину и дрожащим голосом сказала. «Нам тут некроманты не нужны». — А это, уважаемая, уже не вам решать, — сказал Ирга холодным голосом. — И впредь я бы не советовал раздражать магов, а то мало ли что. Люди закивали и поспешно разошлись. — Ну вот, они теперь тебя боятся, — сказала я, — и меня тоже. И это хорошо. — Как ты думаешь, если я помогу тебе развесить белье, я не сильно уроню свой страшный образ в глазах твоих соседей? – спросил Ирга. «Нет, конечно, они наверняка будут искать в твоих действиях какую-то таинственную подоплеку», – поспешила сказать я. «Что делают некроманты с мокрым бельем?» «Не знаю», – задумался возлюбленный, «но я обязательно придумаю что-нибудь страшное и извращенное». «Мы мирно вешали белье, и я поймала себя на мысли, что если так выглядит семейная жизнь, то она мне нравится». На следующее утро некромант пришел с нами к мастеру Филу и попросил аудиенции. Я не знаю, о чем они там говорили, но через довольно продолжительное время Ирга вышел, явно довольный собой. «Мастер дает вам неделю выходных. Чтобы восстановить мастерскую, и за следующей неделю вы можете ходить к нему на пятиминутки не каждый день, а через день». «Ирга!» – восхитилась я. «Как тебе это удалось?» «Секреты личного обаяния». «А он, случайно, не снял запрет на девушек?» – спросил Отто. «Увы, увы. Зато он доволен, что его практикантка выбрала себе такого замечательного жениха». «Какой ты скромный!» – восхитилась я. «У меня есть повод». «Да, ты у меня просто прелесть. Такой умничка, все умеешь и знаешь», – решила подольститься я. В моей голове созрел план и требовалось притворить его в жизнь. «Осторожнее, Ирга, она что-то задумала!» – встрял Отто. «Я что, не могу похвалить своего любимого просто так?» – возмутилась я. Конечно, в мою искренность никто не поверил. Парни выжидающие смотрели на меня. «Ирга», – сказала я, решив говорить прямо, – «а ты можешь призвать нам огненного демона, чтобы он воду грел?» Так хочется по-человечески душ принять. «А, вот оно в чем дело. Демона-то я, может, и попытался бы призвать. Вот только где он будет жить, и чем вы будете его кормить. И водопровод сделать нужно». «Неужели?» Горестно спросила я. «Я теперь буду мыться под горячим душем только в гостях у мамы и у тебя?» «Осваивай бытовую магию», — посоветовал Ирга. «Ничего». «Не переживай, золотце! Вот поживем здесь, и ты станешь замечательной женой для Ирги!» Подбодрил Отто. «Все будешь уметь делать!» «Ты хочешь сказать, что если бы злобный декант не забросил нас в эту глушь, я была бы Ирги плохой женой? Скажи ему, Ирга!» Но некромант промолчал. «Ладно, ладно! Я это тебе вспомню, когда ночью с обнимашками полезешь!» «Я не хочу сказать!» что ты была бы плохой женой. Ты была бы нормальной женой, а так будешь замечательной, сказал Отто. А я, может, после практики вообще ничьей женой не захочу стать, ответила я, злорадно глядя, как меняется выражение лица Ирги. Открою курсы бытовой магии. Замечательное занятие для мастера артефактов с международной аккредитацией, заметил Отто насмешливым тоном. «Что-то ты добрый сегодня какой-то!» «А это я вчера разворотил половину мастерской и отправил Ёшкиному коту под хвост результат недельной работы!» «Если бы меня не сбил с ног...» «Если бы тебя не сбил с ног, Ирга, то тут бы уже была комиссия, расследующая магические преступления, и я бы тебе передачи в отделение городской стражи носил!» Раздраженно сказал Отто. «Можно подумать...» Что ты выносил «Ах, ты неблагодарная!» «Не ссорьтесь!» – попросил некромант. «Подождите до дома. Не стоит дискредитировать себя в глазах общественности!» «Да уже дискредитировали!» Буркнул Отто, но до самого дома покорно молчал. А я продумывала аргументы защиты и тактику нападения. Как только за нами закрылась дверь, полугном открыл рот, но его перебил Ирга. «Если вы не против...» Я ваш концерт смотреть не буду. Начнете друг друга убивать, позовите. «Ты!» <пух> — рявкнул Отто, как только за Иргой захлопнулась дверь. «Ты всю неделю ведешь себя, как маленькая девочка, только что оторвавшаяся от маминой юбки!» «А ты!» — перебила его я. «Мог бы меня и поддержать, а то только укоряешь! То не так сделала, и это не так!» «А ты женщина! Ты должна за домом смотреть!» «И за хозяйством!» «А ты, мужик, дверь неделю не мог починить!» Я взглядом обшаривала комнату в поисках того, что мне может пригодиться в предстоящей драке. «Где наша кочерга?» «А ты?» «А я твои носки вчера стирала! Сам бы мог!» «А?» Я решила больше не слушать оскорблений в свой адрес и кинулась в атаку, вцепившись Отто в бороду. Он сделал ловкую подсечку, и я упала на пол, но бороду так и не отпустила. Поэтому полугном упал сверху. Я вывернулась, мы покатились по комнате, натыкаясь на лавки и пиная друг друга. Я оказалась сверху и стала колотить друга по животу кулаками, а он пытался оттолкнуть меня, ругаясь по гномье. Я тоже перешла на гномий выученный благодаря родне Отто, и отвечала напарнику с не меньшим пылом. «Что вы делаете?» Нашу потасовку прервал перепуганный вопль в Арсануфе. «Ирга! Ирга!» Некромант выбежал из комнаты. Мы с Отто прекратили мутузить друг друга и, тяжело дыша, сидели на полу. «Ты меня испугал. Я думал, они друг друга убивают». «Они ее убивали!» Целитель не знал, кому из нас первому оказывать помощь, и поэтому только растерянно крутил головой. «Да нет же, не убивали!» «Это не так деловые противоречия решают уже несколько лет!» Варсуня всплеснул руками. «Нервное напряжение сбрасывают», — объяснил Ирга, помогая мне подняться. «Физкультура и выход плохому настроению в одном флаконе». «Мир?» — спросил Отто, потирая бок. «Мир!» — я прижалась к нему, обхватив руками его широкое туловище. «Вот видишь», — сказал некромант. «Я людей привел». — вздохнул Варсоня. — Они вам будут мастерскую ремонтировать. Только руководство нужно. — Хорошо они работают, — проворчал полугном. — Ни одна лавка не сломалась. Надо будет им премиальные выдать. Какие-нибудь, какие не жалко. — По пирожку? — предложила я, почесывая ушибленные места. Мебель в доме и правда была сделана на славу. Отто довольно кивнул. Пригладил бороду, оправил рубаху и вышел. А я занялась приведением гостиной в порядок. Как ни крути, полугном прав. Он же не просит меня носить воду из колодца или колоть дрова. Значит, за хозяйством придется смотреть мне. Принесшая обед Нита присела на лавку. Ей явно не терпелось поделиться со мной новостями. «А вы сегодня завтракать-то не ходили?» Начала она разговор. «Проспали». «А вас так ждали, так ждали!» Вот этого я и боялась, что нас там ждали, поэтому решил обойтись без завтрака. Отто сказал, что он один отдуваться за всех не собирается, и тоже не пошел. «Сколько разговоров было про вчерашнее!» сказала соседка, прижмуриваясь от удовольствия. Ей было приятно, что она была в числе избранных, которые могли прикоснуться к магам. «Честно говоря, поначалу народ-то и не верил, что вы настоящие маги!» «Это как же?» – удивилась я. «Больно молоды!» – пояснила соседка. «Зато после того, как вы жахнули ситу, поверили, и еще как! Так ей голоногой бесстыднице и надо!» «Я уже знала, что у Ниты есть сын, Над, которого она пыталась сосватать спокойной и хозяйственной девушке с соседней улицы». Но парень упорно смотрел в сторону грудастой соседки. Поэтому история с Ситой женщину очень радовала. «И теперь даже те, кто был против занавесочек, деньги сдали!» – похвасталась соседка. «Что с этими занавесочками не так?» – не выдержала я. «Почему о них вспоминает каждый, кто приходит к нам домой?» «Дык, деньги мы на них собирали всем миром!» – объяснила соседка. «Большая часть утвари вам от пропавшего целителя перепала. Часть денег управа выделила на обустройство, а вот на красоту ничего не осталось. Так мы решили, что вам нужно уют создать, и решили купить занавески. А денег-то нет, но и решили собрать, сколько кто мог. А жена Рома Борича поехала в Чистяково и купила. Сказала, это последний писк моды». «Писк умирающего» пробормотала я. «До сих пор мне не удавалось без дрожи смотреть на эти занавески. Спасибо вам за уют». Теперь стало понятно, почему все считали занавески своими. Небось, каждый еще и думал, что больше всех сдал, хоть и положил в общую кассу самый потертый медичок. Я, прощаясь с соседкой, вышла во двор. Мужики, спора работая, громко обсуждали, что и когда я взорву в следующий раз. Отто и Ирга Только посмеивались, но разубеждать горожан не хотели. «Больше взрывов никаких не будет», – громко сказала я с крыльца. «Вот жалость какая!» – сказал ближайший мужичок и с досады бросил бревно, которое он нес на стройку. Я побоялась, что трудовой пыл у работников угаснет, поэтому еще громче сказала. «Кроме фейерверка, который я устрою после окончания строительства». «Если, конечно, двор будет хорошо убран!» Народ весело загомонил, а подошедший Ирга прошептал мне на ухо. «Ты только, когда будешь устраивать фейерверк, подальше от городских строений отойди. И вообще, сначала в безлюдном месте порепетируй!» «Ты во мне сомневаешься?» – спросила я. «Я как раз нет!» – со смешком сказал некромант. «Поэтому и советую такое!» Поцеловав меня в губы, Он пошел работать на строительстве мастерской дальше, а я села на крыльце жевать пирожки, наблюдать, как работают другие, и радоваться тому, что я женщина, и таскать бревна мне не приходится. А уж стирку-уборку я как-нибудь переживу».